Глава 35. Нежданные гости. Дарья. Беременность не болезнь, предчувствие не паранойя, повторяла я словно мантру после того, как Абашевский, начальник безопасности, вызвал для перехвата моих телохранителей. Ещё я изо всех сил старалась не изображать из себя детектива, гнавая из головы ненужные мысли и тщательно пыталась сосредоточиться на влажной уборке. которую затеяла после отъезда охраны. Всего на 15 минут в просторной гостиной почти не осталось ни одной пыльной поверхности, но вредные мысли просачивались, дразнили, травили душу. Если жена плотника, наследница, то у них был мотив от меня избавиться. Учитывая близость его дома к усадьбе, возможность тоже была. А что касается человеческих качеств Чужая душа всегда в потёмке. Предсказать, на что другой пойдёт ради денег, сложно, а ради очень больших денег невозможно. В общем, я как могла спихивала вину на плотника, медитировала над упаковкой валерианки, метрами уничтожала пыль, но никакие логические цепочки и труд не могли сбить уровень тревожности. Вменяемая женщина, главный бухгалтер компании не желал брать верх над нервной дамочкой. Паранойя запустила свои щупальца в голову и в сердце. Я дёргалась от каждого скрипа, обливалась холодным потом от бликов на стёклах, костерила самыми грязными словами себя, обашева и его начбеза. Как результат, за свою бойную фантазию расплатиться пришлось уже скоро. Стоило с влажной тряпкой добраться до внутренних полочек старого серванта, как в кухне что-то громыхнуло и зазвенело тут же вспомнилось как точно так же однажды ночью громыхнуло у меня в однушке по сути недавно совсем ещё до эпопеи с наследством но не год назад и даже не месяц память услужливо показала меня с увесистым таршером перепуганную новоинственную показала форточку обычную деревянную после ремонта я так и не решилась заменить старый деревянный стеклопакет на модный пластиковый. Мне всё казалось, что лишу себя естественной вентиляции и задохнусь от нехватки кислорода. Здесь в усадьбе окна были такими же: дерево и стекло. Никакого бездушного пластика. Как и в прошлый раз, сердце сорвалось в пятки. Тряпка выпала из рук, а вместо неё там вдруг сама собой оказалась тяжёлая кованная кочерга. Прогресс в подборе боевой экипировки был на лицо. Материла я от собственных страхов в кратчайшие сроки. Однако, как вскоре стало ясно, проверять убойные качества оружия опять было нелепо. Совсем как в квартире, раздувая паруса из занавесок, на ветру калыхалась форточка. Кухарка, видимо, не закрыла её на крючок, забыла или поленилась дотягиваться. Сейчас от сквозняка фордочка распахнулась, громко ударилась о весной шкафчик с посудой, устроив настоящее звуковое шоу. И ни призраков, ни воров, ни опасных убийц, охотящихся на свихнувшихся беременных женщин. Наверное, ей о паранойе следовало подумать более серьёзно, не крутить валерьянку в руках, а принять пару таблеток, выпить кружечку ромашкового чая или потребовать от Дамира новую серию телефонной онлайн-передачи. Теперь уже не захват, а погоня. Пока не начала пугаться собственной тени, срочно нужно было принять меры. Но как ни странно, сама мысль о мерах и случай с форточкой снизили тревогу до минимума. Стыд пересилил страх, решительность придала оптимизма. Осталось только дождаться моего героического высочества и потребовать сеанс по снятию стрессов. Часам к 12:00 Когда по прикидкам до Мира Ниву должны были догнать, я таки дождалась. Главная дверь открылась без стука. Так входили только кухарка и Домир. Точно знаю, что это не кухарка, ту ещё с утра отправили домой. Я радостно бросилась встречать своё величество. Ты бы хоть предупредил, что вернёшься, крикнула Зарания, но оказавшись в коридоре, остановилась как вкопанная. Здравствуйте, Дарья Юрьевна. Вы, наверное, кого-то другого ждали. На пороге хмурая и без своей обычной улыбки стояла почтальонша. Добрый день. Я сделала шаг назад, суетливо убрала с лица выбившиеся пряди. Нам снова корреспонденция. Удивлённо уставилась на новую материцутую сумку Глофиры Фёдоровны. В каком-то смысле Словно не у чужих людей, а у себя дома, она закрыла дверь и повернула торчавший в замке ключ. «Не нужно беспокоиться. Охрана Дамира уже напала на след преступника. Мы в безопасности. Не знаю, кого я больше успокаивала, Глафиру или себя». «Очень рада за охрану Дамира Закиевича. Но нам с вами так однозначно будет лучше». Пока я пыталась переварить эту фразу, почтальонша достала из сумки старое банное полотенце и при мне порвала его вдоль почти до конца. Тряпка получилась длинной, гораздо больше моей. Так удобно было замотать на швабру и вымыть полы. Ой, если вы решили помочь с уборкой, то не нужно. Мне вдруг стало неудобно. Глафира Федоровна, конечно, говорила раньше, что готова выручить в любой ситуации, и обращаться к ней можно всегда. Но сейчас точно был не тот случай. Это так, способ отвлечься. Я бросила свое орудие по борьбе с пылью на тумбочку и стянула с рук перчатки. Если хотите, можем чай попить. Правда, без наливки. Спускаться в погреб мне что-то больше не хочется. Но с печеньем. Есть сырные, с хрустящей корочкой. Очень рекомендую. А ты всё же занятная. Почтальонша вдруг перешла на ты. На меня молодую, похоже. Даже жаль, что старый хрен именно так поступил. Она как-то странно скрутила полотенце и пока я боролась с очередным приступом паранойи, подошла ближе. Не понимаю. По позвоночнику побежали мурашки. Внутренний голос заарал: Хватай кочергу, и только рассудок, обжёгшийся уже сегодня на форточке, удержал на месте. Совсем не понимаешь. Глофира улыбнулась одним уголком губ. Нет, я сглотнула. Ну, тогда скоро поймёшь. То, что произошло дальше, напоминало цирковой фокус. Вот мы стоим рядом, я и немолодая женщина со знакомыми и одновременно незнакомыми чертами лица. А потом мою левую кисть стягивает одна мягкая петля, и через доли секунды правую руку вторая. Рвать и не пытайся. Полотенце не оставляет следов. Это не верёвка и не наручники, но держит так же крепко. Глофи радёрнула обе мои связанные за спиной руки и зловеще шипнула на ухо. Поверь моему опыту, Не трать силы, они тебе ещё пригодятся.